7 сентября, вторник. Проснулся. Сильно болит голова. Так что я делал вчера? Почему Аля не рядом? Я сразу позвонил ей, но телефон недоступен. Позвонил Мале. Ты не знаешь случайно, где Аля? Что у вас там происходит? Ты вчера спрашивал то же самое. Как? Я не помню. С Алей что-то случилось? С Али что-то случилось. Мы с Али в отеле. Вчера выехали. Авария, Алия. Я срочно позвонил Франклину. Мали, я перезвоню. Сбросил и перезвонил Франклину. Где Алия? Что с ней? Доброе утро. Что ты вспомнил? Где Алия? Повторил я, крича в трубку. В коме. Как в коме? Почему? Авария. Что случилось, Франклин, где она? ЦМЛ, я сейчас приду. Он бросил трубку, а я посмотрел на дату. 7 сентября. 7, что я делал всю неделю? Франклин зашёл за мной и помог вспомнить, как произошла авария до мелких подробностей. Но я не мог вспомнить, что делал всю неделю. Мы сходили к Али. Проходили дни, и появилась мысль А что если Аля не придёт в себя? Что делать? У меня нет сейчас ощущения, что я начал ценить её сильнее, потому что и раньше ценил то, что было. Каждый день проводил в её палате, в ожидании момента, когда она придёт в себя. Не знал, слышит ли она что-то, ощущает ли, или в полном неведении. Меня мучило смотреть и не иметь возможности что-то сделать, только ждать неизвестности. Я столько раз думал о том, чтобы оказаться на её месте, лишь бы она не проходила через это. Меня всячески уговаривали вернуться к нормальной жизни, но я не мог, пока Аля не придёт в себя. Я плакал. В ней никогда не показывал свою слабость, что чего-то боюсь или сомневаюсь, но сейчас впервые боюсь её потерять. Сколько дней аппарат будет поддерживать её жизнь? Будет ли результат? Если придётся отключить Алию от аппарата, я никогда не смогу на такое решиться. Родители заходили пару раз проведать Алию. Мали тоже приезжала пару раз, но её не пускали. Энзо уехал в Гремдейрн. До него я пока не добрался.